«Ведьма». Я проснулась от его взгляда. Спиной чувствую, как он на меня смотрит. Ох, и не к добру этот интерес. Егор, интересное имя, интересный человек. Я старалась не шевелиться, пусть смотрит. Пока он думает, что я сплю, я в безопасности. Не знаю, что ему от меня нужно, но ведь нужно же. Просто так посторонних людей в свою квартиру не впускают. А здесь все по-прежнему, только цветов нет. Раньше у меня было много цветов, но они умерли. Тогда мне казалось, что я умираю вместе с ними, но я выжила, а цветы нет. Когда у меня появится дом, настоящий дом, такой, в котором я смогу жить без страха, обязательно посажу цветы. И вокруг дома, и внутри. Будет красиво. Будет. Я же ведьма, я знаю. Захотелось плакать. Это он виноват. Не прогнал, дал помыться и даже покормил. Вот я и расслабилась. Нельзя. Стоит расслабиться, и наказание последует незамедлительно. Мужчины опасны. Женщины, впрочем, тоже. В животе заурчало. Вставай. Как там тебя? Анастасия. Притворяться дальше не было смысла. Да и есть хотелось так, что казалось еще одна минута, и желудок сам себя переварит. Настасья, все мысли в тот момент у меня были исключительно о еде. Может, поэтому показалось, что имя мое он пробует на вкус. Я же вчера представлялась. Вчера все было иначе, а сегодня... Не понимаю, что случилось ночью, но в воздухе пахло опасностью. Завтракать будешь? Поинтересовался Егор. Буду. Мне Мне бы одеться. В шкафу посмотри. Я ничего не выбрасывал. Почему? Он не счел нужным ответить. И ведь действительно, ничего не выбросил. Даже Валюшин Медвежонок сидел на диване, глядя на меня грустными пластмассовыми глазами. И от этого взгляда в душе расцвела тоска. Из шкафа я вытащил и черные джинсы, и темный свитер. Траур. А после авиакатастрофы я не носила траур. Тогда это казалось мелочью. Какая разница, черная на тебе одежда или белая, если внутри одна сплошная непроглядная темнота. Теперь же из зеркала на меня смотрела незнакомка со злым лицом и черными глазами. Это не я. Я не такая. Я полненькая и на щечках ямочки, когда улыбаюсь. А я часто улыбаюсь. Улыбалась. Но той, другой Анастасии больше нет. Или... я попыталась улыбнуться. Губы изогнулись дугой, кожа на лице в одних местах растянулась, в других пошла складками, брови от чего-то поднялись вверх. Нет, это не улыбка. Это посмертная маска какая-то. Старуха. Егор вчера сказал, будто я старуха. Ты чего там застряла? Иду. Зеркало не хотело отпускать меня. Ему нравилось отражать изменения. Нравилось, что волосы у меня черные, словно у вороны, и глаза тоже, а кожа желтая. Кто сказал, будто зеркала любят красоту? По-моему, им больше по вкусу уродство. Завтракали мы в полной тишине. Егор рассматривал меня и готов поклясться безо всякого интереса. Ну, так смотрят на не слишком удачную картину на выставке. Тогда какого черта я здесь делаю? Ну, рассказывай. О чем? Тон мне не понравился. Сирена в голове завыла во весь голос, предупреждая об опасности. Бежать? Куда?